516. Октябрь 20. Конечно, атмосферные и все прочие условия влияют, но дух над всем и мир огненный превыше всего. Поэтому можно достичь такого состояния сознания, когда общение уж ничто не препятствует, хотя и влияет на него в той или иной степени. Надо учиться мысленному творчеству. В этом творчестве главное место занимает мысль то есть мысленный образ или мысленные образы творимы. Если при общении ясность лика учителя ставит нас в непосредственное с ним соприкосновение, то можно понять, какое же огромное значение имеет ясность и реальность создаваемого образа. Для того, чтобы общение состоялось, мысленную обстановку вокруг надо создать соответствующую и яркую, до исключения всего к общению не относящегося. От силы, стабильности и стойкости этих мысленных образований и зависит успешность восприятий. Для этого надо, чтобы созданные психические продукты были сильнее и ярче предметов окружающих и затмевали их силою своей, преодолевая воздействием своим их притяжение. Можно напрячь до такой степени силу созданных образов, чтобы же не видеть обстановки непосредственного окружения? В мире тонком, где все движется мыслью, и все ей уже обусловливается, умение творить мысленно имеет огромное значение. Ибо там энергия всеначальная, и мысль являются реальными факторами жизни, создающими условия существования духа так же определенно, как здесь, на земле, создают их материальные условия и окружение. Но здесь, чтобы снести или построить дом, или создать вещь, надо потрудиться руками. Там же рук не требуется, но нужна мысль. Конечно, мысль нужна и здесь, но на земле она не может воздействовать на материю непосредственно, хотя и стоит позади каждого движения руки, являясь и здесь основным, хотя и невидимым условием всякой работы и творчества. Но сейчас говорится именно об умении мыслить ярко и четко, ибо яркость и четкость мысли лежит в основании всякого действия, и особенно же психического. Характерной особенностью мысли-образа является то обстоятельство, что, будучи создан и закончен, он получает независимое от своего создателя существование, развивая энергию по заложенному в нем направлению и по сущности своей, воздействуя при этом как на окружающую сферу, так и на своего Творца. Ментальный тирафим есть не что иное, как мысли-образ, сознательно созданной с целью достижения совершенно точно намеченных следствием с помощью энергии в него вложенной. Второй особенностью мысли-образа, или живой мысленной сущности, или, попросту говоря, мысли, является то, что она стремится к материальному плану, имеет тенденцию собрать к себе, притянуть к себе и сгустить вокруг себя уже материальные элементы, чтобы воплотиться в мире плотном. Это стремление мысли воплотиться в материи земной мало учитывается. Но мысль тотчас же воплощается формой земной, как только комбинация внешних условий позволяет. Мысль не только воплощается, когда внешние условия допускают такое осуществление, но она магнитно создает и комбинирует сочетание этих условий. Если мысль достаточно сильна, яркая, оформлена, то, подобно воде камень долбящий, Она, в конце концов, все же внешние условия, соответственно, скомбинирует. Чем сильнее мысль, тем она определеннее, тем могущественнее действие. Для мысли не надо времени. В случае воздействия на людей она действует молниеносно и на огромные расстояния. Труднее с предметами, но и их материя находится под сильным влиянием мысли, пропитываясь ею насквозь и неся на себе ее отпечаток. Мысль человека настолько сильна, что она или разрушает ткани носимой им одежды, или, наоборот, как бы их сохраняет от разрушения, ибо на атомы и молекулы ткани идет воздействие магнитной сущности мысльной энергии. Но это происходит бессознательно. Когда же воля разрушения или созидания вкладывается в мысль и направляется сознательно, то следствие ее Если бы люди поняли, что они создают и разрушают мыслями своими, человек ходит, е, спит, работает, разговаривает, а за ним, в нем сидит мысль, образ сотворенной, один, два, много, и каждый творит для него, вызывая наносителя своего энергии разрушения и созидания, проклятия благословения. Независимо от того, думает ли создатель этих мощных, непрерывно действующих нуклеусов энергии о том, что он сотворил. Карма есть энергия кристаллизованных мыслей человека, когда-то где-то им созданных. Архат, сознательный творец жизни, творческую мощь мыслей знает. Нет у него необдуманных действий, и особенно мысленных. Мысль оружие свое натачивает, обостряет до предела кристаллизуя ее до состояния напряженной жизненности и принимая на себя всю ответственность за свои действия. Можно учиться действовать мыслью. Встречая людское противодействие, надо молчать, создав лишь мысль большего потенциала. Не надо говорить. Время слов окончилось для познавшего. Надо лишь мыслить мощно, ярко, четко и его благо и жалкие потуги людские намышления рассыплются прахом, равно как их слабые мысленные образы перед сильным сознательным мыслеобразом того, кто знает свое оружие. Мы не нарушаем свободной воли человека, но твердыню нашу и близких своих от попыток людских охраняем. Потому защищаться право людям нашим даем. Формула «берегись, невежды» силу имеет, Много надо сил и решения несломимого, чтобы устоять против вихрей людских и мыслей злобных и разлагающих. Устоять надо, и на помощь дается вся сила сознательной мысли. Именно воином надо стать, иначе не выдержать